И Гулливер стал жить при дворе. Король и королева очень любили своего Грильдрига, а придворные были с ним весьма любезны. Придворные всегда бывают любезны с теми, кого любят король и королева. И всё-таки один враг был у него. Будь осторожен, Грильдрик. О чём ты, так Глюбноклич? Я говорю о карлике королевы. Помни, он очень тебя не любит. Почему? Ну, понимаешь, до твоего появления он считался самым маленьким человеком во всей стране. Понимаешь? Его наряжали, возили с ним, прощали ему разные шутки и шалости. Ну, а теперь... Теперь появился ты. Да-да-да, я обратил внимание, Глюм Тахлевич, он ходит по дворцу какой-то хмурый, <с злой, сердится на всех, а больше всего на меня. Ой, Грильдрик, пожалуйста, будь осторожен. Как это ужасно, когда тебе завидуют. И в чем? В том, что ты слабее и беззащитнее других. ну ну Как это ужасно, как это ужасно. Конечно, он уже не дрессированное насекомое, но он все-таки игрушка, забава и не более. Да, друзья мои, это очень трудно жить, когда все смотрят на тебя сверху вниз. Да, да, очень странно и грустно, когда даже самые маленькие птички нисколько не боятся тебя. Однажды обыкновенный дрозд подскочил к нему и клювом выхватил из рук кусок пирога, который Глюмдальклич дала ему на завтрак. А собака садовника, она схватила его зубами и понесла саду к своему хозяину. Побывал он в лапах и у обезьяны, величиной с нашего слона, и чудом спасся. В общем, всякое бывало. И, честно говоря, Устал он, очень устал опасаться всего на свете и мечтал только об одном – опять оказаться среди людей, самых обыкновенных людей такого же роста, как он. Скажи мне, Грильдрик, кем ты был у себя в своей стране? Я корабельный врач, и всю свою жизнь я провёл на море. А не хочешь ли ты прокатиться на лодке? О, мечтаю, но ваши лодки слишком велики для меня. А если я закажу для тебя игрушечный корабль Боюсь, Ваше Величество, что его ждет судьба всех игрушечных корабликов. Морские волны перевернут и унесут его, как ореховую скорлупку. Ну, мы что-нибудь придумаем. Но море ты увидишь, Грильдрих, увидишь. Послушай, Грильдрих, эй! Грильдрик, нам нужно собираться. Куда и зачем, клич Король и королева едут на морское побережье и берут нас с собой. Морское побережье? Да. О, это прекрасно, это прекрасно. Я сейчас же иду собираться. Иди, иди, и я пойду уложу все необходимое. На следующее утро королевская семья со свитой и слугами отправилась в путь. В специальном дорожном ящике, сделанном для него. Он лежал в гамаке, заменявшем ему постель, и когда было жарко, открывал боковые верхние окошки, сделанные в этом ящике доме специально по его заказу. Это было прекрасное путешествие. Ну, вот мы и прибыли. А ну-ка, Грильдрик, вылезай из своего ящика. Так где же мы находимся, Ваше Величество? Это наш летний дворец. А как далеко он от моря, Ваше Величество? Совсем рядом, каких-нибудь 18 миль отсюда. О, я очень рад и благодарен вам, Ваше Величество. За что? Ну, за все, за ваши добрые ко мне отношения, за заботу. Ты словно прощаешься со мной, Грильдрик. О, нет, я просто очень люблю море. И благодарю вас за предоставленную мне возможность вновь увидеть его. Ты его обязательно увидишь, Грильдрик, обязательно. Сегодня же тебя отвезут на берег. В добрый путь, мой маленький человечек. И это был действительно добрый путь. Чудо, о котором мечтал наш Гулливер, все-таки совершилось. Вот оно море. Я вижу его через окошко своего ящика. Ах, если бы на горизонте показался треугольник паруса, хоть издали, хоть на мгновение Но что это? Кто-то дернул за кольцо, ввинченное в крышку ящика. Ящик качнулся и стал стремительно подниматься вверх. Что такое? Что такое? случилось? Со всех сторон я вижу только облака и небо. В чем дело? А дело в том, друзья мои, что какая-то огромная птица подхватила ящик дом нашего путешественника и понесла его. А дальше? Дальше все было, как в сказке. На эту птицу напала другая, она хотела отбить у нее добычу. Птица выронила ящик, он полетел вниз и упал в море. Чудом Гулливер остался жив. Раз уж тебе везет, то везет до конца. Его заметили с корабля, с обыкновенного корабля. Взяли на буксир, и вскоре он был среди своих соотечественников. 3 июня 1706 года корабль, который принял на свой борт «Гулливера», подошел к берегам Англии. Итак, путешествие окончилось. И вот он едет домой. Странно. Все вокруг кажется мне таким маленьким. Деревья выглядят, как мелкие кустарники. Дома и башни, как карточные домики. А люди, как лилипуты. А между тем, это такие же люди, как и вы, уважаемый Гулливер. Я понимаю. Но я не могу привыкнуть к этому. Он боялся раздавить прохожих и громко кричал, чтобы они посторонились. Ну, на это мне отвечали бранью и насмешками, а какой-то сердитый фермер чуть не поколотил меня палкой. И по делам не задирай нос понапрасну. Наконец Гулливер подъехал к воротам своего дома. Старый слуга открыл ему двери, и он, нагнувшись, переступил через порог. Жена и дочь выбежали ему навстречу, Но он не сразу увидел их, потому что по привычке смотрел вверх. Все родные, друзья и соседи казались мне маленькими, беспомощными и хрупкими, как мотыльки. «Должно быть, вам очень плохо жилось без меня», – говорил я с жалостью. «Вы так похудели и уменьшились в росте, что вас просто не разглядишь». А друзья, родные и соседи, в свою очередь, жалели Гулливера и считали, что бедняга сошел с ума. Так прошла неделя, другая, третья. Я понемногу стал привыкать к своему дому, к родному городу и знакомым вещам. С каждым днём всё меньше удивлялся, видя вокруг себя простых, обыкновенных людей, обыкновенного роста. В конце концов, он опять научился смотреть на них, как на равных, а не снизу вверх и не сверху вниз. Смотреть на людей таким образом гораздо удобнее и приятнее, потому что при этом не приходится задирать голову и не надо сгибаться в три погибели. Право же, друзья мои, это так хорошо быть самим собой и чувствовать себя равным среди равных.